Шепнул Мить папеньке. Выходит, прожект не получился, да? Тот лишь всхлипнул. Да и индеец хлопал своими глазами масляными невесело. Тоже у него дикого жителя девственных лесов на этот день, надо полагать, имелось какое-нибудь особенное упование. Вы, сударь, и с каких индейцев будете? Спросил Митя тихонько, сначала по-английски, потом по-французски. Я про ирокезов читал, еще про черакезов и алганкинцев. Вроде вежливо спросил, уважительно. А дикарь почему-то напугался. Отскочил, отметил, пробормотал. Big Little Man И еще перекрестился. Вот тебе и дикарь. Папеньку было ужас, как жалко. Ведь столько ждали этого дня. Денег от них издержано. На дорогу, да на наряды, да на кормовые. Да Льву Александровичу Кукушкину на подарок. Чтоб приглашение на малоэрмитажный четверг устроил. Хоть и старый знакомец, а тоже ведь отблагодарить надо. Собственно, сколько издержано денег, сосчитать было нетрудно, потому что вести счет папенька доверил сыну, сам-то с арифметикой был не очень. Стало быть так, 28 рублей 33 с четвертью копейки на лошадей, 8 рублей 13 с половиной копеек столовых, 530 рублей на платье, 150 рублей за бронзовую наяду для Альва Александровича, да на 4 рубля 11 копеек прочих расходов, а всего... Исчисление было простейшее, иметь даже лоб мошчить не стал. 720 рублей 57 копеек до три полушки. Шутка ли? Да разве в одних деньгах дело? Папенька своему прожекту всю душу отдал. Сколько раз маменьке во всех подробностях обсказывал, как оно все... Превосходно в их жизни переменится, когда матушка-императрица Митридатом восхитится и к своей особе его приблизит. А там, глядишь, вспомнит прежнюю симпатию и устремит свой солнечный взор на некоего отставного секунд ротмистра. Ах, да куда солнцу до этого взора? Оно способно произрастить из семечки травинку не более, а волшебный взор Екатерины может сам Малую травинку, в миг обратить, в пригордый баобаб. Маменька слушала эти мечтания и только пунсовила от счастья. Три слишком года готовил папенька Митю. Можно сказать, только прожектом и жил с того самого мгновения, когда обнаружил, что сынок у него не такой, как прочие дети. До того дня младшенького жалели, считали дурачком. Мити ведь уже четвертый годок шел, а он ни слова не говорил. Губками пошлепывал, шелестел что-то, а никакого члена раздельного речения от него не было. Уж и увещевали, и кричать пробовали. Помалкивает -то и только, хотя вроде не глухой, все слышит. Наконец махнули рукой, и решили, что видно не жилец. Приберет его Господь в невеликих годах, а пока пускай себе растет, как хочет. Как Митюшу самому себе предоставили, Так у него самая интересная жизнь и началась. Больше всего он полюбил сидеть в классной комнате, где старшего брата Эндемиона Мосье де Шомон и семинарист Викентий поочередно обучали наук. Если малыша гнали, он закатывал рев и после долго икал, потому гнать перестали, пускай его сидит. Еще выяснилось, что кроха надолго затихает, если дать том из французской La Grande энциклопедии». Ее Алексей Воинович некогда со столичной службы привез, получил в уплату карточного долга. Глядели взрослые на маленького дурачка, умилялись. Уставиться на большинную страницу, будто и впрямь читает. Если бы им сказать, что Митя на четвертом году жизни и в самом деле читал французскую энциклопедию, статью за статьей, том за томом, ни по чем бы не поверили. Но тут надо с самого начала рассказывать, с того самого мига, когда потомственный дворянин Звенигородского уезда Дмитрий Алексеевич Карпов начал свое знакомство с подолунным миром. Сей отпрыск старинной фамилии в гербе конская копыта и собачья голова на палке явился на свет не как обычные пескуны, а в полном молчании и широко открытыми глазами, которыми, к удивлению лекаря и повивальной бабки, принялся немедленно вращать и хлопать. Что новорожденный молчал, было, пожалуй, не столь удивительно. Очень уж оглушительны были стенания роженницы, измученные безысходными многочасовыми потугами и принужденные подвергнуться жестокой операции чрево-взрезания. При отчаянном шуме, производимом несчастной, надежды быть услышанным у новопришельца было бы немного. А вот открытые, ясные глазенки с первого же мига, зажегшиеся. Ненасытимым любопытством мы в самом деле являли собой феномен в своем роде исключительный.